Лили Рокс. Цикл, восставший из мертвых. Книга пятая. Зараженная земля. Читает Галина Горыня. Объявлена серьезная охота. Мы сбежали из настоящего ада в Москву. Прятались там почти три месяца, но нас нашли. За это время нам удалось вернуть к жизни 27 человек. Мы находили их на местном кладбище. Возвращали только тех, кто недавно умер. Так наша семья значительно увеличилась. Я почувствовала опасность. В этот момент я находилась в лесу, когда начала ощущать страх моих близких. Телепатическая связь с теми, кто рядом, была довольно сильной. Я сразу же поняла, что нас снова нашли. И на этот раз это не те неотесанные охотники с вилами. Теперь на нас объявлена серьезная охота. За нами пришли военные. Дикий ужас сковал меня. Стало трудно дышать. Я медленно встала, пытаясь сообразить, что мне делать. От страха подкашивались ноги. Я старалась найти каждого из наших. Только почувствовать мне удалось пятерых. Ванька, который тоже в этот момент был не дома. Я слышала его мысли. Он прямо сейчас направлялся домой. Все, что он хотел, это как можно скорее оказаться там, чтобы помочь нашим. «Ваня, не надо! Не ходи туда! Ты уже им не поможешь!» Мысленно пыталась я достучаться до его сознания. Сама я тоже уже неслась в сторону дома. «Господи, я сделаю все, что ты захочешь! Прошу, помоги им! Отведи беду!» Молилась я мысленно, ругая себя за то, что так далеко отошла от дома. В голове царил ужас. В живых осталось три девочки. Две из них спрятались и наблюдали за всем, что происходит. Одной удалось выбраться за территорию, и она спряталась в лесу. — Таня, беги оттуда! Беги как можно дальше! — мысленно приказывала я ей. — Ваня, немедленно остановись! — Они не слышали меня, но я могла управлять ими. Они всегда подчинялись моим мысленным установкам. Это было довольно странно, и я зачастую пользовалась этим, когда дети баловались и мешали взрослым работать. На нашей ферме было много взрослых. Все они помогали тете Нюре в земледелии. Две другие девочки спрятались в убежище, которое было организовано специально для такого внезапного нападения. Все дети знали, где нужно прятаться. Но нападение было слишком внезапным. Никто толком не успел понять, что происходит. Началась паника и настоящая бойня. Я слышала отголоски их боли. Тех, кого убили и которых сейчас жгут, чтобы они не воскресли больше. Если бы я могла сейчас отключить свой дар, чтобы не слышать звук этих жутких криков и мольбы о помощи. Боже, ну почему? Что мы сделали не так? Почему ты нас так наказываешь? Мы ведь никому не причиняли вреда. Жили на своей ферме, радовались второму шансу. За что ты так с нами? Я бежала на перехват Ваньки. Зная характер этого отчаянного мальчишка, я прекрасно понимала, что он бежит прямо в лапы смерти. Маленький самоубийца! «Там уже нет никого! Беги в другую сторону!» Злобно посылала ему мысленные приказы. Он меня не слушал. Я не могла его обмануть. Он тоже чувствовал крики о помощи и бежал. Бежал со всех ног, бежал, не помня себя, спешил, чтобы спасти. Это его травма после того, как мы в лесу потеряли всю нашу бывшую семью. Он всегда почему-то винил в этом себя. «Мира! Эля! Слушайте меня внимательно! Все будет хорошо! Просто сидите в укрытии и не выходите! Все будет хорошо! Мы вас вытащим оттуда!» Посылала я сигналы девочкам, чтобы они перестали так сильно паниковать. Их страх я ощущала настолько сильно, что это мешало мне сосредоточиться и принимать решения. Мира и Эля были сестрами, погибшими в автокатастрофе. Девочки пяти-шести лет. Многие взрослые были против, чтобы мы оживляли настолько маленьких. Но тетя Нюра захотела помочь им. Ей стало жалеть их малышек. Она увидела фотографию на могиле и растрогалась. То же самое было и с Танюшкой. Тетя Нюра расплакалась, когда увидела, как девочку хоронят. Тогда и решили ее тоже вернуть к жизни. Только с детьми так сложно, тем более с такими малышами. Я попробовала подключиться кому-то из животных, коих было огромное количество на нашей территории. К сожалению, найти в здравом рассудке я смогла только кого-то очень маленького из них. Остальные были сильно ранены или убиты. Я не понимала, что это за животное. Но этот кто-то сидел в кустах и смотрел на происходящее. По территории нашей фермы бегали какие-то люди. Они кричали и на территории жгли тела наших близких и животных. Искали остальных. Я переключилась на Элю, и мне удалось увидеть, что происходит у них. Мира сидела напротив Эли и закрывала уши. Обе, дрожавшие от страха и отчаяния маленькие девочки, судорожно дышали и готовы были кричать. Они могли выдать себя. В землянке, где не спрятались, было темно, а снаружи доносился глухой треск, крики и запах горелого. Но вдруг наступила тишина, которую нарушали только чьи-то осторожные шаги и зловещий шепот где-то рядом. «Тут еще две, и в кустах кролик», — сказал один из мужчин. «Тепловизор показывает, что они прячутся где-то здесь». «Это последнее?» — спросил второй мужчина. «Да, это последнее». «Заканчивайте тут, потом сожгите все. Территорию опечатать и никого не пускать сюда. Соседей всех проверить и эвакуировать. Определите их в карантин». Ванька был уже где-то рядом. Я не могла потерять его. Как могла, пыталась остановить его. А потом я почувствовала сразу и его, и девочек. Шок Ваньки от того, что он тоже ощутил этот животный ужас, когда девочек вытаскивали из убежища. А потом их боль, когда их жгли заживо. Ванька кричал во весь голос, сжимая кулаки но все так же бежал по направлению к дому. — Ваня, немедленно остановись. Все кончено. Там уже никого нет. Всех сожгли. Найди Таню. Она где-то недалеко от тебя прячется. Они найдут ее и убьют. Спаси ее и уведи подальше. Я никак не могла найти направление, где она спряталась. Весь этот ужас в голове сбивал все. Я ощущала боль каждого из убитых военными членов моей семьи, и это было невыносимо. Чёртова боль пробирает до костей, вытягивая все силы. Ванька тоже это чувствовал. Он транслировал свое состояние. Мысленно он повторял имена тех, кого с нами больше нет. Он никак не мог поверить в то, что их убили. К счастью, он услышал меня и сменил направление. Кажется, он точно знал, где прячется Таня. Девочка восьми лет, она мне очень сильно напоминала нашу Сонечку. Такая же умная и послушная. Сейчас нам нужно было спасти ее и убираться подальше. Я почувствовала, как Ванька обнаружил Таню. Но не успела я облегченно вздохнуть, как последовали взрывы. Где-то совсем рядом с моими близкими. Они совсем рядом с домом. Ванька зашелся кашлем, сильнее прижав к себе маленькую Таню. Девочка закричала от страха, а Ванька пытался ее успокоить. Он догадывался, что их услышат, но что он мог поделать? Я уже подбегала ближе. Ничего не было видно из-за густого и едкого дыма, хоть глаза выколи. Только цветные фейерверки, взрывающиеся на территории нашего бывшего дома. Военные заметали следы своего присутствия. Я чувствовала, то животное, что пряталось в кустах, смогло выбраться и бежало сейчас прочь от очага преисподней. В воздухе пахло серой. От этого хотелось кашлять еще сильнее. Меня скрутило в приступе, я закрыла нос и рот рукавом. — Ваня, Таня, где же вы? — Я не могу вас найти! — мысленно посылала я сигналы. — Нам нужно уходить как можно скорее. — Ваня, скорее уходим! Приступ кашля миновал, и мне стало легче дышать. Через несколько секунд послышались тяжелые шаги военных. Ванька крепче прижал к себе Таню, когда та снова начала кашлять. Вскоре я увидела этих двоих парней. Они прочесывали местность, и один из них услышал кашель Тани.